Джонас Лайл был более интересный тип. Лет на 10 моложе Саммерса, и гораздо здоровее его и крепче, он тоже был примечательная личность. Флегматичный по натуре, он кое-что прочитал на своем веку и любил пофилософствовать. Как вскоре узнал Юджин, Лайл успел поработать во всех концах Соединенных Штатов: в Денвере, Портленде, Сент-Поле, Сент-Луисе, где хотите, и любил порассказать о своих бывших хозяевах. Стоило ему встретить в печати сколько-нибудь выдающееся имя, как он тотчас шел с газетой к Уильямсу, а позднее, когда они ближе познакомились к Юджину, и говорил. «Я знал этого парня, когда жил там-то. Он был почтмейстером или кем-либо еще в Н. А смотрите, как в гору пошел!» В большинстве случаев он не был лично знаком с этими знаменитостями, но слышал про них. и отголоски их славы, донесшиеся до этого глухого захолустья, действовали на его воображение. В горячие часы он помогал Уильямсу править корректуру, был хорошим наборщиком и вообще честно исполнял свои обязанности. Но успеха в этом мире он не добился, так как был всего-навсего безотказным орудием в чужих руках. Юджин понял это с первого взгляда. Вот этот-то и научил Юджина наборному делу. Он в первый же день показал ему, как устроены гнезда или карманы в кассах для шрифта. Как размещены буквы, чтобы одни были ближе под рукой, чем другие. Объяснил, почему некоторых букв дается больше и почему в одних газетах в определенных случаях употребляются прописные буквы, а в других нет. «Вот в Чикаго, когда я работал в Трибюн, мы обычно выделяли курсивом названия церквей, пароходов, книг, гостиниц и всего прочего в этом роде», – рассказывал он. «Сколько знаю, больше ни в одной газете так не делают». Вскоре Юджин узнал, что такое шпоны, гранки, верстатки. Узнал, что пальцы постепенно приучаются определять по весу характер шрифта. Что как только приобретаешь известный навык, Буквы почти механически ложатся обратно в свои гнезда, и об этом даже не думаешь. Все это Лайл словоохотливо сообщил своему ученику. Он требовал от него серьезного отношения к предмету, и Юджин, уважавший всякое знание, выслушивал его вдумчиво и внимательно. Юджин еще не представлял себе, чем ему хотелось бы заняться, зато он чувствовал, что хочет знать все. И хотя он и убедился вскоре, что не желает быть ни наборщиком, ни репортером, ни вообще кем-либо причастным к провинциальной газете, все же некоторое время типография представляла для него интерес, так как он изучал здесь жизнь. И он весело работал за своим реалом, с улыбкой глядя на мир, расстилавшийся за открытым окном, читал какие-то забавные обрывки заметок, статей или местных объявлений, по мере того, как набирал их. и думал о чудесах, которые мир держит в запасе для него – Юджина. В ту пору у него не было еще того огромного честолюбия, которое пробудилось впоследствии, но он был преисполнен надежд, хотя и не вовсе чужд меланхолии. Он видел в окно знакомых юношей и девушек, которые прохаживались без дела по улице или стояли на перекрестке. Видел, как Тед Мартинвуд разъезжает по городу в отцовском Шарабане. Как Джордж Андерсон слоняется по тротуару с видом человека, которому никогда не придется работать. Его отцу принадлежала единственная в городе гостиница. В голове Юджина часто мелькали мысли о рыбной ловле, о катании на лодке и о том, как приятно было бы посидеть где-нибудь на траве с хорошенькой девушкой. Но, увы, девушек, по-видимому, не особенно влекло к нему. Он был слишком робок. Порой он задумывался о том, как хорошо, вероятно, быть богатым. И мечтал.